Глава 23. Полина. Спортивную знаменитость сегодня оперируем вторым по счёту. С самого утра девочки в сестринской только и говорят, какого красавчика баскетболиста занесло в нашу больницу. И всё ведь благодаря Ветрову. Звёзды баскетбола оперируют в лучших. Даже будучи погружённой в собственные мысли и переживания, я не могу не проникнуться общим любопытством. Он в Википедии есть, смотри, показывает мне Света экран своего сотового, едва я налила себе чаю. Информации в сети нашлось не так много, но на фотографии этот мужчина выглядит очень даже, ну, просто очень ничего. Я невольно засматриваюсь. И вот, гляди, я нашла его ещё тут, и вот тут, и тут. Обрати внимание, каким маленьким кажется баскетбольный мяч в его руках, словно игрушечный. Ого, и правда не мяч, а мячик. Мы замираем буквально на одну секундочку. Рты раскрыли, смотрим. Ну, хорошо, на три секундочки. Два десять ростом. Да ладно. Ох, я. Всего 24 года, прикинь? говорит Света. А улыбка какая потрясающая. Наверное, виниры. Иностранные звёзды будто с ними рождаются, добавляет она со вздохом. Он весь сезон успешно отыграл в нашем спортивном клубе Енисей. И вот под конец такая травма. Обидно. Но ничего, починим. К следующему сезону будет как новенький, обнадёживаю я. Молодая перспективная звезда баскетбола на прошлом матче неудачно упала и разорвала хилловое сухожилие на левой ноге. Безумно обидно, но случается. Травме всего 2 дня, а это значит, что у спортсмена есть все шансы полностью восстановиться и продолжить карьеру, если Ветров, конечно, проведёт операцию безупречно, что он непременно сделает, иначе просто он не умеет. Потом Пауля Обста ждёт месяц-полтора восстановления и вперёд к новым вершинам. С лёгкой улыбкой на лице я моюсь и захожу в операционную. Соскучилась по здешней атмосфере, не терпится заняться делом. Вот такая активная работа, моя любимая. Хотя и разных хозяйственных задач у нас уйма. Нужно держать операционные в порядке, следить за тем, чтобы всё лежало на своих местах и всего хватало. Ну, куда без рутины? Вот мы и чередуем. Первым делом следует подготовить инструменты. Хирурги уже здесь, ждут наркоз. Я приветливо всем улыбаюсь и здороваюсь с пациентом. «Добрый день. Пауль, 24 года, 2 метра 10 сантиметров ростом, сидит на столе и от скуки разглядывает пальцы на собственных руках. При моём появлении этот громила поднимает глаза, многозначительно изгибает правую бровь и улыбается во все свои 32 или сколько их там у него белоснежных винира. Выглядит это, но крайне эффектно. Наши глаза встречаются, и он здоровается в ответ. Но как-то очень длинно». Я могу распознать только «доброе утро» из его речи. По-немецки не болтаю, знаю буквально 10-20 слов. Спортсмен с интересом смотрит на меня, следит за движениями. Анестезиолог приглашает Пауля занять правильное положение, чтобы сделать спинальную анестезию. Объясняет, что сейчас будет делать и что тот почувствует. Пауль что-то спрашивает на английском, будто сомневается. Перед операциями волнуются все. Пауль. И взрослые, сильные мужчины ничуть не меньше, чем хрупкие девушки. А у Пауля-то и вовсе карьера на кону. Я прохожу мимо спортсмена, как вдруг он снова что-то говорит. Мне. Невольно останавливаюсь, смотрю на него. Исключительно из-за обычной вежливости. В этот момент он берёт меня за руку своими двумя, мягко сжимает ладонь и произносит много-много незнакомых слов. «Я вас не понимаю», — качаю головой. Не согласится ли такая красивая девушка поддержать невезучего спортсмена во время операции? Переводит стоящий позади ветров. Его спокойный голос заполняет помещение и окутывает меня. А ещё он добавляет, пожалуйста. О боже, говорю я, слегка прозавив. Паул не делает ничего угрожающего, и так мило смотрит, что я немного теряюсь, хотя бытно не люблю, когда пациенты без разрешения меня касаются. Вы меня растерилизовали. тиваю на руку, которую он отпускать судя по всему не собирается. Немец что-то говорит врачам. Илья ему отвечает с лёгкой улыбкой. Нет, это моя операционная сестра Пауль. Моя, не ваша. Я первым её запомetil. Сначала он произносит фразу на русском, и мы взрываемся смехом. Тогда Илья повторяет по-немецки, и Пауль поджимает губы, пытаясь возражать. Нет, я решительно отказываюсь звать другую. Мне тоже нравится именно эта С юмором спорит Илья. Он снова говорит сначала по-русски, потом сам себя переводит. «Вам придётся смириться». «Вот это-то легко. Сам-то за пять лет так и не смог». Анестезиолог обращается к пациенту и повторяет просьбу занять верное положение. «Мои щёки уже просто красные. Мне 25 лет, я симпатичная и приветливая, и мне довольно часто оказывают знаки внимания, в том числе пациенты. Когда они в сознании, разумеется. Я практически никогда не смущаюсь. Это всё ветров». Рядом с ним мне всегда только восемнадцать. И внутри всё трепещет какое-то сладкое волнение. У каждой фразы двойной смысл. Я мягко освобождаюсь от рук спортсмена. Тот выглядит крайне огорчённым. Не переживайте, вы в надёжных руках. Набираю смелость и оборачиваюсь. Указываю на Илью. Он в прекрасном настроении. Немец ему что-то говорит. Зав со смехом отвечает. Кивает мне на двери. Полина, перемывайся. Требует строго. «Извините, я нужна Илье Викторовичу». Улыбаюсь Паулю и спешу в моечную, не забыв перед уходом бросить выразительный взгляд на Зава. Илья переводит мои слова. И почему-то кажется, что добавляет что-то от себя. Может, дело в языке, конечно, но уж очень длинная фраза получилась. Когда возвращаюсь, Пауль уже лежит на животе, забавно свешивается с операционного стола, вызывая у меня широкую улыбку. Большой мужчина. В этот самый момент... Он на секунду оборачивается и подмигивает мне. Когда подаю Илье халат, а после перчатки, стараясь не смотреть ему в глаза, так исключительно украдкой. Он собран и серьёзен. Его внимание покалывает кончики пальцев.